55. На экскурсию они, ясное дело, опоздали, и в условленном для встречи месте никого уже не застали. Анчут по его словам, видел похожую группу людей недалеко от городского парка, когда они проезжали мимо. Нина оставила машину в одном из многочисленных переулков и, схватив беса за руку, помчалась туда, куда он ей указывал, слушая ворчливые возмущения по поводу неспособности Нины к быстрым сборам. Они догнали экскурсию и пристроились рядом, пытаясь вникнуть в суть с середины рассказа. «Пиво!» Один из древнейших напитков, издавна известный наряду с медом, квасом и вином. Его варили уже древние шумеры, а затем и египтяне. Первое пиво изготовили, вероятно, случайно, когда в глиняный сосуд с зерном попала дождевая вода. Также вскоре туда стали добавлять и солод. В те времена пиво пили через трубочку, о чем свидетельствуют многочисленные египетские рисунки. Симпатичная женщина с улыбкой продемонстрировала всем желающим репродукцию, на которой были изображены египтяне, сидящие возле кувшина и пьющие из него что-то через трубочки. Или все же это кальян? Надо рассмотреть поближе. Опомнившись, Нина обернулась к Анчуту и проговорила шёпотом. «Анчут, что это такое? О чем экскурсия?» «От классики до крафта. История пивоварения на Гродненчине. С дегустацией!» – хитрым голосом объявил бес и облизнулся. Нина еле слышно застонала. «О, боги, и почему я сразу не догадалась?» «Не знаю, почему ты не догадалась, Все же на поверхности. Или ты думала, меня Музей Великой Отечественной войны заинтересует? Хотя в свете последних событий по поискам сына Бабы Веры, может, еще и заинтересует». На них недовольно оглядывались, и они замолчали. Экскурсовод рассказывала про историю создания пива в том виде, в котором оно дошло до нас. Нина слушала в полухо и разглядывала людей вокруг нее. Желающих послушать собралось человек двадцать, в основном молодые девушки и парни. Они улыбались, вполголоса переговаривались, задавали вопросы и в целом выглядели заинтересованными. Солнце пригревало, повсюду цвели и пахли клумбы, совсем рядом шелестел зеленью парк, и от речки, протекающей в парке, доносилась негромкое утиное кряканье. Благодать, да и только! Отличный способ провести выходной день, тем более где-то впереди маячила еще и дегустация. Они неспешно всей группой передвигались по городу, периодически останавливались в исторически знаковых местах, чтобы узнать подробности о зарождении культуры пивного питья в ее родном городе. Нина слушала про монашеские монастыри, пивоварни, которые варили пиво по секретным рецептам, про пивные кружки со специальными крышками, оберегающие слабоалкогольный напиток от чумы, про пирушки, которые закатывали в Гродно во время сеймов Речи Посполитой. В этом месте Анчут особенно оживился и иногда завистливо вздыхал, слушая подробности нескончаемых шляхетских попоек, которые длились сутками напролёт, поражая приглашенных гостей невероятным количеством выпивки и закуски. Экскурсовод улыбался, глядя, как Анчут мечтательно закатывает глаза. Так, стоп! Она видит Анчута. И как это Нина сразу не обратила на это внимания? Кто она такая? Женщина наверняка представлялась, но так как на экскурсии они опоздали, эта информация прошла мимо ее ушей. Нина внимательно осмотрела экскурсовода. Приятная женщина средних лет, черные волосы до плеч, довольно симпатичная, с низким, чуть хрипловатым голосом. Вот только глаза. Глаза были черные, как уголь. Казалось даже, что они вот-вот подернутся красным жаром. Они были темные настолько, что в них даже зрачки не просматривались. Видимо, почувствовав взгляд, женщина посмотрела на Нину, и их глаза встретились. Девушку обдало ледяной волной. Ей показалось, что черные глаза заглянули ей прямо в душу, увидели ее до самого дна, и все про нее поняли. Вот так сразу, с одного взгляда, прочитали ее как раскрытую книгу, узнали самые сокровенные тайны, такие, которые даже ей самой были пока неизвестны. Нине стало страшно, по коже пробежал озноб. Она опустила голову и поежилась. Взяла Анчута за руку, тот в ответ слегка сжал ей пальцы, немного успокоив. «Что случилось?» С тревогой глядя на нее спросил Анчут через несколько минут. «Ты говорил, что знаешь экскурсовода. Кто она?» «Я говорил, что точно не уверен, что мне надо посмотреть вблизи». «Посмотрел?» «Да. Это ведьма-прорицательница. Я рекламу экскурсии в твоем инстаграме увидел и заинтересовался. Лицо показалось знакомым. Вернее, даже не лицо. Анчут замялся, пытаясь подыскать слова поточнее. А глаза?» – тихо подсказала ему девушка. «Да. Глаза прорицательницы раз увидев, не забудешь. На фото не поймешь, конечно. Вот захотелось лично убедиться, она или не она. И оказалось, что она? Да, Анчутик?» «Да». Вот уж не ожидал, если честно. Лет сто ее не видел, а она, оказывается, тут в Гродно окопалась. Экскурсию ведет и вуз себе не дует. «А вы знакомы?» «Не близко. Несколько раз пересекались в прошлом, но побеседовать с ней стоит обязательно. Если она захочет, конечно. Прорицательница наверняка и про твоё колечко, Василёк, много интересного знает, и про пророчество. Это же как раз её специальность. Да и с Бабой Верой они подружками были, насколько я помню». «Ну надо же!» – удивлённо сказала Нина. С рождения в этом городе живу, и понятия не имею о том, что все самое интересное прямо перед носом происходит. Экскурсия же шла своим чередом, медленным шагом по центральной пешеходной улице Гродно. Прорицательница описывала особенности низового верхового брожения пива, отличие Элли от лагеров, перемежевывая тему пива забавными фактами смежных областей. Кроме того, очень интересен и алкогольный сленг сам по себе. Вот вы, например, знаете, откуда пошло выражение «под мухой», то есть в состоянии алкогольного опьянения? Все дело в том, что дизайн того самого знаменитого граненного стакана, из которого повсеместно пили на территории Советского Союза, придумала известная скульптор Вера Мухина, создательница легендарного монумента рабочей колхозницы. От ее фамилии пошло популярное разговорное выражение под мухой. История создания граненного стакана тоже интересна. Его появление, в том виде, в котором мы все его знаем, как ни странно, было обусловлено научно-техническим прогрессом, а не фантазией художника. Еще до войны советскими инженерами было изобретено чудо техники – посудомоечная машина, в которой могла мыться посуда только определенной формы и размера. Именно такой стакан очень подходил для этого агрегата. И к тому же он был чрезвычайно прочный из-за толщины и особого способа изготовления стекла. Даже по советским меркам стоил сосуд сущие копейки. На дне стакана всегда была выбита цена, которая зависела не от производителя, как сейчас, а от количества граней. Грани советского сосуда заслуживает отдельного рассмотрения. Первые стаканы выпускались традиционно с шестнадцатью гранями, и это неспроста. Дело в том, что в Советском Союзе любая форма, огранка, должны были иметь советскую символику. Шестнадцать граней – это шестнадцать республик, входивших в состав Советского Союза, а до 1943 года их было именно шестнадцать, так как Карелия тогда имела статус республики. Незаметно они добрались до недавно открывшегося, но сразу полюбившегося местным жителям пивного ресторана. Кроме очень удачного места расположения, прямо в центре города, аутентичного интерьера и разнообразного меню, ресторан обладал и собственной пивоварней. Именно в нем была анонсирована долгожданная анчутом дегустация разных сортов пива. Они зашли внутрь, оглядываясь по сторонам. Нина уже бывала в этом ресторане раньше, и не удивлялась довольно необычному для их города интерьеру. В отделке преобладали камень, дерево, кирпич. С одной стороны, немного грубовато, без излишеств. С другой, как-то по-хорошему тепло и уютно. Наверное, так и должно быть в настоящем пивном ресторане. Нина с Анчутом сели за длинную барную стойку в ожидании своего дегустационного сета. Прямо за спинами у бармена виднелись большие бочки из нержавейки, использовавшиеся для приготовления популярного пенного напитка. Анчут разглядывал меню и бормотал себе под нос: "Что же, что же выбрать? Светлый нефильтрованный лагер или красное пиво с добавкой кремовой пены? А может, лучше кислый эль со смородиной или мой любимый эль классический пшеничный?" «Нина, ну почему ты не рассказала мне про это прекрасное место раньше? Надо было сюда идти в первый же вечер!» «Анчут, я же не ожидала, что ты так впечатлишься. Сама-то я пиво не люблю, ты же знаешь!» Вдруг Нина спиной почувствовала чей-то пристальный взгляд. Девушка повернулась лицом к залу, озираясь по сторонам, гадая, кто бы это мог быть, ища взглядом кого-то из знакомых. В самом углу, в тени колонны, за столиком на диване, она заметила знакомый силуэт. «Варган». На его лицо падала густая тень, поэтому разглядеть направление взгляда отсюда не представлялось возможным, но Нина была уверена, что он пристально смотрит именно на нее. Поколебавшись несколько секунд, она встала с высокого барного стула и направилась к нему. Фарган сидел за столиком один. Нина чуть было не брякнула. А где Лида? Но вовремя сдержалась. Он ей улыбнулся, она постаралась выглядеть равнодушной. Привет, просто сказала она и села напротив него на удобный деревянный стул. Привет! ответил он, разглядывая ее лицо. «Как экскурсия? Понравилось?» «Да, неплохо. Довольно познавательно. А ты откуда знаешь, где мы были?» что ты ещё вчера вечером планами на твой единственный выходной поделился? Вот я и пришел, знаю, что вы тут будете. Тебе что-нибудь заказать?» «Нет, спасибо. Я не голодная. А пива не хочется». «Ну и зря. Пиво здесь очень даже достойное», сказал он и сделал глоток из стоящей перед ним большой, но уже наполовину опустевшей стеклянной кружки. Нина взяла орешек из маленького блюдечка, стоящего на столе, сдавила его пальцами, скорлупка треснула и развалилась на две части, оставляя на ладони ядрышко красивого, светло зеленого цвета. Варган внимательно смотрел на нее. «Что-то случилось?» «Да нет, все как обычно. Неделя прошла без происшествий. Только сегодня на экскурсии прорицательницу встретили. Знакомая Анчута. А вот, кстати, и она». Нина кивком головы указала на барную стойку, прямо на которой сидел Анчут. Барный стул был ему низковат. Женщина-экскурсовод как раз подошла к бесу с дегустационным сетом. На небольшом деревянном подносе стояло несколько стеклянных стаканчиков с разным пивом. С этого расстояния Нина не могла разглядеть их точное количество. Вроде бы шесть. Прорицательница поставила поднос на барную стойку рядом с бесом и села напротив на высокий барный стул. Барган поднял на них заинтересованный взгляд. «Прорицательница? Очень интересно. Похоже, я ее не знаю. Надо будет потом расспросить Анчуто поподробнее, что к чему». «Ага». Нина поёрзала на стуле. За пустым столом напротив органа она чувствовала себя не в своей тарелке. Надо было хоть кофе заказать, что ли. Было бы чем руки занять. А у вас как неделя прошла? У нас? Да тоже ничего особенного. А чё наверное, тебе рассказывал. Всю неделю в библиотеке просидели, пропавшую карту отрабатывали. Понравилось? Смеешься? Я и в целом генеральные уборки не люблю. А уж инвентаризация в магическом хранилище – это сущий ад. Варган поморщился, как от зубной боли при воспоминании о событиях прошлой недели. Нина слушала и не верила ему ни на грош. Хотя, кто знает, может, таким чертям, как Варган, ад в радость, и он не жалуется на общество пышно блондинки Лидочки, а наоборот, очень даже доволен. Да пусть как себе хочет. Ей-то что в самом деле? Нина даже разозлилась на себя. «А на сегодня какие у нас планы?» — спросила она бесстрастно. Сейчас подождем, пока чуть закончит разговоры со старой знакомой, допьёт пиво и спустимся в подвал. «В какой еще подвал?» – изумилась Нина. «Но мы же не просто так сюда пришли пивка попить средь бела дня. Что ты в самом деле, Нина? У нас же расследование». «Я думала, что вы потеряли к нему всякий интерес». «Вот склонны вы, девушки, к поспешным выводам. Нет, интерес к расследованию я вовсе не потерял. Всю неделю, пока не был занят в библиотеке, искал сведения о людях, живших во времена войны в Гродненском гетто и их дальнейших судьбах. Просматривал сохранившиеся списки, разговаривал со знающими людьми, История этого места обильно пропитана человеческой кровью и невыносимой болью, поэтому привлекать тебя Нина, к расследованию не хотелось. Но выяснить нужные сведения из бесед с людьми или из официальных документов не удалось, поэтому попробуем подойти к вопросу с другой стороны, с потусторонней. Нина слушала Варгана со все возрастающим интересом, и постепенно напускное равнодушие в ее глазах сменилось жгучим любопытством и жаждой приключений. Варган внутренне посмеивался, наблюдая за переменами в ее настроении. И какое отношение ко всему этому имеет здешний подвал? Это здание, в котором сейчас находится пивоварня, известная также как Дом Софийского Братства, на самом деле довольно любопытно. Построено оно было в начале 1900-х годов и в разное время использовалось по-разному. Здесь располагались и Дом чинов Гродненской губернии, и Братская лавка, и Первое церковно-приходское училище имени графа Муравьева, и Газетная лавка, Всего не перечесть. И пусть само здание никогда в территорию гетто не входило, но находилось совсем рядом с ним, на той же стороне улицы. жидовской, как ее называли в то время. И, естественно, было связано с ним канализацией и подвалами. А там во все времена главенствуют одни хозяева. Крысы. «Фу, какая гадость!» Не удержалась Нина и брезгливо сморщила нос. Она с детства испытывала отвращение к грызунам. «Разве их еще не повывели совсем?» «Истребить мышей под ноль?» Вот уж не думаю, что людям это под силу. В городах популяцию сократили, конечно, значительно, но это только то, что живет в этом мире, а то, что шныряет между мирами, крысиный яд как мертвому припарке. А что, бывают и такие? От удивления Нине на большие глаза раскрылись еще шире. Разные бывают, Нина. Пора бы уже привыкнуть и не удивляться, с улыбка сказала сказал ей Варган и кинул взгляд на стойку, где сидел Анчут. Нина проследила за его взглядом. прорицательницы уже нигде не было видно. Анчут отсалютовал им последним из дегустационного сета стаканом с пивом и опрокинул его в себя. Потом вытер ладошкой губы и бодрым шагом направился к их столу. «Отличное пиво! Может, еще закажем?» обратился он к Варгану, подсаживаясь на свободный стул. «Да, пиво отличное, но пора уже и делом заняться». «Что, вот прям так, но голодный желудок?» притворно огорчился Анчут. «Прямо вот так, да, пока мы бодры и полны сил». «Они осоловили от чревоугодия», – не поддался на жалостный взгляд Варган. «Расскажи, что там у тебя за прорицательница в знакомых». «Долгая история, потом расскажу. Она нас пригласила в музей на следующей неделе. Может, удастся поговорить предметно, и про Василек и про пророчества». «А почему именно в музей?» «Она там работает, а сегодня у нее дела какие-то, спешила. Да и ресторан, общественное место, не располагает к приватным беседам». «Понятно, что ничего не понятно. Ладно, не суть». Познакомимся на следующей неделе. А сегодня пойдем искать Поднера. Анчут, ты уверен, что он где-то здесь? Конечно, здесь, в кладовых пивоварне. Где же ему еще быть? Знающие люди зуб давали. Зубы знающих людей это знаешь ли так себе гарантии? скептически протянул Варган и почесал затылок. Но «Ну пойдем и сами проверим. Нам-то чего терять, разом отмялся сомнение Анчут. Нина переводила непонимающий взгляд с одного на другого. Ей казалось, что она включила фильм на середине и пытается разобраться в сюжете самостоятельно. «Варган, может, ты не пойдешь? Подождешь нас тут? Боюсь, что при виде тебя он и разговаривать с нами не станет», пришла в голову чем-то внезапная мысль. «Нет, ну правда, между вашими родами нескончаемая война идет с начала сотворения мира». «Ой, да брось ты, какая война? Так, взаимная неприязнь, не более». «Да и боюсь, что если я останусь тут, то он к вам вообще не выйдет», ехидно отозвался молодой человек. «Ладно, ты прав. Чего сидеть и рассусоливать? Пошли сами и проверим. Я заклинание призыва прочитаю, а потом отойду в тени, постою в сторонке. Разговаривать будешь ты, Анчут. Делай упор на то, что мы наследника убитой ведьмы ищем. На Нину сошлись, как на свидетеля и пострадавшую. Может, удастся его разговорить». «Да мне кто-нибудь объяснить, что происходит?» – рассердилась Нина. Но ей никто не ответил. Варган с Анчутом поднялись из-за стола и направились к служебным помещениям ресторана. Нине ничего не оставалось, как последовать за ними.